Глава 10. Алина наслаждалась. Наслаждалась каждым мгновением, гуляя по улицам Афин, красивыми улыбающимися людьми, широкими центральными улицами, величественными зданиями университета и национальной библиотеки, парком в центре Афин, витринами магазинов и даже просторными автобусами. На автобусных остановках были киоски, в которых можно было купить экскурсии по Афинам и достопримечательностям Греции. За несколько дней я на посетила Дельфы, Арголиду, Каринфский канал и Метеоры. Чтобы не встречаться утром с Фатинией, она выходила из дома Криса, пока они ещё спали, а возвращалась после ужина, уставшая, голодная, но счастливая. Однажды вечером Крис сообщил Эле, что договорился о встрече с Георгием. "Зная вашу студенческую неприязнь друг к другу", сообщил Крис. Я удивился, что он не только согласился встретиться, Но даже и очень обрадовался. Так что готовься, завтра мы идём в гости. «И у меня для тебя хорошая новость», — сообщила Фатини, которая ни на минуту не оставляла Алю и сына наедине друг с другом. «Я продала твои вещи и выручила 50 тысяч драхам, так что можешь купить себе шубу». «Спасибо, Фатини», — искренне поблагодарила её Аля. «Значит, завтра я смогу сходить в магазин. Крис, ты сможешь пойти со мной?» ни в коем случае, заявила Фатини. Я пойду с тобой. Тебя обязательно обманут, и Крис совершенно не разбирается ни в шубах, ни в ценах, и вообще, к нему скоро невеста приедет, может быть, даже и до твоего отъезда. Ты когда уезжаешь? Какая ещё невеста? удивился Крис. Что значит какая? возмутилась Фатини. Ты как с матерью разговариваешь? Девушка приедет, а не сорокалетняя тётка. Ей 20 лет. Она Гричанка из Краснодара. Я уже обо всём договорилась. Будет жить с нами, но пока не родит мне внука, вы не обвиняетесь. Это какое-то средневековье, воскликнула Аля. Нет, вы не мать, вы инквизитор. Вы же уничтожаете жизнь собственного сына, сделали из него не мужчину, а раба. Не боитесь, что раб восстанет? Да, инквизитор, грозно произнесла Фатинии и ударила кулаком по столу. Да, раба, и дальше буду его контролировать, чтобы глупостей не совершал. А он тебе рассказывал о своей жизни в Париже? Нет, растерянно ответила Аля. А что не так было в Париже? Не могли его так контролировать? Не могла, к сожалению. А то, что его девушка повесилась, он тебе не рассказывал? Как повесилась? Из-за чего? воскликнула Аля. Мама, прекрати. Аля, я тебе всё объясню. Я жил во Франции полгода. Девушка в меня влюбилась, очень сильно влюбилась. Ну, а я ей сказал, что люблю другую. Это он тебя имел в виду, Олечка, перебивая сына, сказала Фатине. Уезжал бы ты скорее от греха подальше. Да вы откуда это всё знаете? удивилась Аля. А он мне всё рассказывает. Я его с детства к этому приучила. И о том, что было в институте, я тоже всё знаю. Как ты его опекала и защищала? Всё мне подробно описывал. Я тебе за это очень благодарна, конечно, но с Союзом с этой девочкой, которая скоро приедет, ты уж точно не помешаешь. Не волнуйтесь, не помешаю, рассеянно произнесла Аля. Это лучше, чем ничего. Хоть какая-то семья у Криса будет. Знаешь, Крис, дай мне адрес Георгия, я сама к нему съезжу и в шубный магазин сама схожу с Манолисом. Позвоню ей и договорюсь. А сейчас извините, я пойду спать. Аля проворочалась всю ночь. Тревожные мысли, воспоминания, разговоры с Полиной о странном разрыве с Георгием, о повешенной влюблённой девушке, о болезненных отношениях матери и сына всё это волновало её и не давало покоя. То, что отношения между Крисом и Фатиной нездоровые, теперь ей было совершенно ясно. Аля впервые за всё это время захотела уехать домой в Москву. в свою квартиру, закрыться от всего мира и и встретиться с Виктором. От этой мысли ей стало жарко. Сердце забилось так, что готово было выпрыгнуть вон и помчаться туда, в Москву, к человеку, которого она отвергала столько лет, боясь предательства и разочарования. Надо срочно уезжать. Зачем мне знать, кто убил? Столько лет прошло. Полина права. Завтра же поменяю билет, подумала Аля, засыпая. А утром ей показалось, что всё не так страшно, что можно встретиться с Георгием и посмотреть, действительно ли он так изменился. До отъезда оставалось 3 дня, и она не хотела терять ни секунды времени, а насладиться до конца этой удивительной страной. Аля услышала на голос Криса. Доброе утро. Спасибо тебе. Да за что? удивилась Аля. За девушку из Краснодара? с усмешкой сказал Крис и протянул Алле листок бумаги. «Напугала ты Фотини своим приездом. Это адрес Георгия. Он ждёт тебя к шести». «Буду рада, если у вас всё сложится», — с улыбкой ответила Аля. «Она очень красивая. Я вчера видел фотографию её. На тебя похожа». «Я постараюсь. Да и мать не вечная. Скорей бы уж». «Крис, ты сумасшедший», — возмутилась Аля. «Я? Да?» И давно. Ответил Крис и улыбнулся так, что Аля содрогнулась. Взяв адрес Георгия, Аля выбежала на улицу. До Амонии, где она уже видела витрины с шубами, доехала на такси. Аля вошла в первый же магазин и попала в рай для женщин, такой красоты и разнообразия она никогда не видела. К ней подошла молодая женщина и заговорила на русском языке. Добрый день. Вы из России? спросила она. Здравствуйте. Я уже привыкла, что вы нас узнаёте, словно на нас клеймо какое-то. Да нет, не поэтому. Я тоже из России. Как же своих не узнать? Что хотите купить? Шубу, полушубок? Мне всё равно, лишь бы денег хватило, ответила Аля. Вы присядьте, я вам сейчас кофе принесу и покажу несколько моделей, а вы выберете. А вы давно живёте в Греции? не выдержала Аля. Давно, уже 5 лет. С мужем приехала, он у меня грек. Мы из Ростовской области. А вы откуда? Из Москвы, наверное. Москвичи очень отличаются. И что, здесь лучше, чем у нас? Поинтересовалась Аля. Конечно, ответила девушка, отошла ненадолго, принесла чашечку ароматного кофе, опять отошла и вернулась с роскошным полушубком из норки. Примерьте, вам должно подойти. Спасибо. Как к вам обращаться? Татьяна. А к вам, простите. Я Ольга. Таня, скажите, почему здесь лучше? Мне обидно за нашу страну, честно. Вы извините, что я так сразу и с места в карьер, но я хочу понять, поговорить с вами. Можно? Можно. Вы шубу примерьте, пожалуйста, а то меня хозяин уволит, если я с вами буду только разговаривать, а не работать. Да, конечно, простите. Давайте несколько шуб, я всё примерю. Татьяна принесла ещё несколько шуб и полушубков. Аля примерила все. остановилась на первом. Татьяна очень аккуратно сложила его в красивые пакеты и отдала ей. Аля допила кофе, поблагодарила продавщицу и вышла из магазина. Следом за ней вышла Татьяна. Ольга, подождите. Я могу поговорить. Спрашивайте. Заставила вас выйти, простите. У меня только один вопрос. Почему лучше, чем наша страна, вернее, моя страна нас выучила дала образование, квартиру мне дала, работу, и вам наверняка тоже. Медицина бесплатная, прекрасная медицина, образование отличное. Прекрасные детские сады, пионерские лагеря, кружки разные для детей, театры. Я многим обязана нашей стране. А культура у нас какая? Что ещё нужно? Обязаны? Да, конечно, как же без этого? Всё, что вы сказали о нашей стране это прекрасно. Здесь всё это тоже есть. Театров, конечно, нет в таком количестве, зато есть бузуки, и спортом мы занимаемся, и медицина бесплатная, и образование. Да только... Вот скажите, как вы бельё стираете? Бельё? При чём здесь бельё? Как стираю? В тазу, в ванной, кипячу вначале. А вы разве по-другому? А я стираю в стиральной машинке, и она бесшумная. Понимаете, о чём я говорю? «А продукты вы какие покупаете? Свежие? У нас, если сегодня мясо или молоко не продалось, да и хлеб тоже, да многие продукты, то на следующий день они в два раза дешевле будут стоить. Продавцы сами так делают. У вас так же? Вы, Ольга, меня остановите, если у вас нет времени. Я о Греции могу говорить часами». «И Полина так же сказала», — ответила Аля. «Это моя подруга». «Часами? Но почему?» У меня продуктов в холодильнике только на один день, продолжила Татьяна. Мы впрок не покупаем, всё всегда свежее. Здесь цивилизация другая. Здесь всё для человека. Комфортнее здесь, человечнее и радостнее. И какая радость в том, что вы хозяина боитесь? Да не боюсь я его, это мой муж, с улыбкой ответила Татьяна и добавила: Это наш магазин. Мы дом строим большой. Деньги нужны, но вот они хотим клиентов терять. И в доме у вас паркет будет? спросила Аля. Конечно, мы можем себе это позволить. И паркет, и отопление, местное, конечно, центрального у нас нет. И поездки в другие страны. Мы уже пол-Европы объездили. Вы были в других странах? Нет, ещё это очень дорого, но я постараюсь увидеть мир. А для нас это совсем не дорого. Мы всей семьёй уже и во Франции были, и в Швейцарии. Ближе к Рождеству хотим в Америку съездить. «Мужу и по работе нужно». «И что? Совсем домой не тянет? Мой дом там, где моя семья. У вас есть семья? Дети? Есть?» — спросила Татьяна и внимательно посмотрела на Алю. «Вижу, что нет. Мы здесь, в магазине, все стали психологами. Разбираемся в людях». «А по образованию вы кто?» — спросила Аля. «Я педагог. В школе русский и литературу преподавала в старших классах». Скучаю иногда по своей работе, но поверьте, я ни о чём не жалею. А почему не преподаёте? спросила Аля. Греческий нужно знать. Я сейчас стараюсь его выучить. Сложно это. Пока только разговорный у меня отличный. Надо знать в совершенстве. Тогда и на работу в школу возьмут. Здесь с этим строго. На государственную службу устроиться очень сложно. Клятву нужно давать. Какую клятву? Как Гиппократа? «Нет, конечно. Да и не давал он клятвы. Это всё легенда», — усмехнулась Татьяна. «А клятва такая. Вернее, смысл. Клянусь, хорошо работать, не воровать, не обманывать, добросовестно выполнять и так далее. Небольшой текст, но клятва есть клятва, и её нужно сдержать. Происходит эта вся процедура на Центральной площади, там, где смена караула на Синдагма. Вы там были?» «Неожиданно. Это я о клятве. А смену караула видела? Красиво. Хотите совет? вдруг спросила Татьяна. Совет мне? Но какой? удивилась Аля. Доверьтесь. Доверьтесь тому, кто вас любит. Ведь вас кто-то же любит, наверняка любит. Спасибо. Я, пожалуй, пойду. Прощайте. ответила Аля, резко отвернулась и пошла, почти побежала, прижимая пакет с красивым полушубком к груди. Ей не хотелось, чтобы Татьяна увидела навернувшиеся на глаза слёзы. Она не помнила, когда плакала в последний раз. Может, это было в детстве, а может, вообще никогда и не плакала. Она присела на лавочку в сквере и дала волю слезам. Откуда в её голове, в её мыслях появилось это выражение? Это было неправильно. Она отдала волю своей душе, израненной с самого детства, израненной не любовью и безразличием матери, отсутствием отца, не любовью к самой себе, желанием постоянно доказывать кому-то. что может прожить без любви, без тепла и заботы со стороны близких людей. А сейчас, только сейчас, в этой удивительной стране, после разговора с женщиной, которая непонятно по какой причине вдруг всё и сразу поняла и коснулась той раны, которую она так старательно бетонировала всю жизнь, ей захотелось человеческого тепла и сочувствия. «Корему Тито Клес», — услышала Аля. Примечание. Перевод с греческого. Дочь моя, почему ты плачешь? Конец примечания. Я не понимаю по-гречески, ответила Аля сквозь рыдания. Доченька моя, почему ты плачешь? повторила ей пожилая женщина по-русски. Ни почему, ответила Аля и расплакалась ещё сильнее. Пойдём со мной. Тут недалеко есть храм святой Екатерины, предложила женщина. Он очень красивый и намоленный. Тебе станет легче. «Я в это не верю», — ответила Аля. «И не верь, просто пойдём. Не делай это так, плакать в Греции, молодой и красивой девушке. Я тебе покажу одну икону. Мы когда с дочерью и внуком сюда приехали из России, она тоже плакала. Тяжело было покинуть на мой родной дом и страну, в которой столько лет прожили, и могилу её отца. И мне посоветовали сводить её к этой иконе. «И зачем вы приехали, если там всё хорошо было?» Успокоившись немного, спросила Аля: "Да как тебе сказать, доченька? Я на пенсию вышла. Пенсия-то копеешная, а у дочери зарплата такая, что на неделю только и хватало. Сына же поднимать надо, мужа у неё нет. Так родила от проезжего молодца. Но я её не осуждаю. По всякому, доченька, у людей жизнь складывается. Ведь не зря говорят, что кого Бог любит, тому и испытания даёт. А когда родная мать не любит, Это какое испытание? Неожиданно для себя спросила Аля. Тоже от Бога. Это самое тяжёлое испытание. И оно от Бога. Значит, он, Господь, готовит тебя к чему-то очень хорошему, к необыкновенному счастью, а для этого и надо пройти эти испытания. Всё у тебя будет хорошо, доченька. Очень ты будешь счастливая. А ваша дочь, она счастлива? спросила Аля, вытирая слёзы. В этой стране много людей нашли своё счастье. Знаешь, как греки говорят о своей стране. Когда Бог сотворил мир, оказалось, что грецам досталась самая каменистая почва, и тогда Господь произнёс: "Никогда народ Греции не будет голодать. Земля их будет плодоносить, и все на ней будут счастливы". Чего у нас столько не растёт? Маслины, апельсины, орехи, кофе, а скот какой. Травы всем хватает. «А у дочери сейчас семья. Скоро внучку мне родит». «Я уже эту притчу слышала. Спасибо вам, вы мне очень помогли», — сказала Аля, обняла и поцеловала незнакомую женщину. «Да за что?» — удивилась незнакомка. «За то, что дочерью меня назвали», — ответила Аля. «Меня никто никогда так не называл. Мать Олькой звала, но она редко меня видела. Если видела, конечно. Спасибо вам». «Не за что, Оленька». А в храм всё-таки зайди, не пожалей времени. Зайду, обязательно зайду, — пообещала Аля. Скажите, а как вас звать? Агапия, по-русски Люба, любовь одним словом, — ответила женщина. Прощай, Оленька, иди с Богом. Прощайте, Агапи, я буду всегда помнить наши разговоры и постараюсь стать счастливой.